Два, пять, один, семь, из грота. кто из грота. Диман пятьдесят Это засада. Москва свисает. Сейчас школьники в курсе Политика – это борьба за ресурсы Биржевые котировки, бомбардировки Демократия начнется после арт-подготовки, Пьянящий вкус свободы, гейт-парады Пидоров печают в храмах, вы что, не рады? Это любовь, все люди – братья Всеобщее равенство – бред, вера Моя семья, мое отечество И даже если бедам нет числа Пока знаем, помним, мы устоим Кто верит в Бога, тот не победим Я никому не доверяю, только тем, кто рядом. Со мной, за моей спиной, и нам ничего чужого не надо. А за свое мы готовы идти в бой. Я никому не доверяю, только тем, кто рядом. Со мной, за моей спиной, И нам ничего чужого не надо. А за свое мы готовы идти в бой. И здесь блок кость испрема. Daju mi snagu koju sam mislio da nema, Daju mi snagu da ostanem na pravoj strani Ostanem svestan svega onoga što branim Da ostanem i jak jer si oni hoće da nas lome. Ali kad nastane mrak naše baklje i dalje će da gore Ideja da se širi kao svest oslobodi koju nijedna sila ne može da smiri Ovdje sam rođen ovdje ostajem Iako postanem zver To mi je suđeno da postanem Al svoj ostajem Jer to je sloboda čovjeka ne mogu da kupe Čovek može samo da se proda Ja verujem u ljubav Verujem u Boga Stojim na strani dobra To je moja borba To je moja borba Mir je samo mit, priča s izbora za mis Nema pravde za ubuke, je, nismo jednaki svi Dok lemak je na poljima Ispud fosilna goriva Za simbolima dolara, moći gladne utoljiva Steroidima, drogama Zvadnost je dosadna Pa za plastičnim snovima, jure najbržim kolima Kluvim mušima odzvanja, basna drkava Noćima, Rita Marni je zombija Rastu pikve bez korjena, šta to beše šta to norma je moralna eter trepun je borđija mase meta su trovanja strah, marketing obmana gde je cil samo prodaje pa je nastranost moderna u svim mogućim formama mi u drugim smo vodama pa smo stalno u borbama za hordama od bajka da zadatak je odrana naših mozgova, domova, ideala i grobova nema mržniko okova svako jutro je pobjeda ne brzim ne verujem svakom sa mnoj sama je ispinoj nisam kopacov u trci za zlato. А за свое мы готовы идти в бой Обалкин, магну, лажным людском правду со мной, за моей спиной, само затворим очи и видим свет во сне А мы готовы идти в бой Смерть твоя рядом, за ней последний ход Ты можешь выбрать только как это произойдет В сливых визгах, слезах под брак и В стороне до старости, тихо и осторожно. В диком трансе под химией твердой и жидкой Сгни даже его на позитиве с улыбкой. Или сказание славян сделать пылью, с грудью отверзнутой белыми крыльями. На небе вспыхнет пламя. Ты смотри внимательней. Однажды ночью ты увидишь, как горят предатели уже поблизости. Его зовут Всевышний, и вскоре он придет карать и убирать лишних. Вообще не слышно твоего молящего возгла. И возмездие достанет руками из космоса Через жару и холод мы до конца вместе Ведь выживет лишь тот, кто был искренен и честен Мне есть что терять, к чему стремиться Чем дорожить есть и с чем смириться Близких лица, глубоко в сердце И я готов биться не за амбиции Все, что останется, останется детям Не рекомендую посягать на это Свято то, что дает жизнь Остальное пыль, все, да, и деньги Мой народ, семья, мой род Должны продолжаться до конца веков Такова моя миссия и замысел таков И я смогу освободиться от своих оков Время океан без берегов Кто-то акула, а кто-то уже улов Ты со мной, я с тобой, и я готов Если мы здесь, значит на то воля Бога Есть вопросы, где нет компромиссов Испытания часть жизни человека Что решил быть человеком Несмотря на этот падший век ага. Не опуская век, не опуская рук Никак Не каждый сможет быть самим собой Ты в эпицентре, круг замкнулся Некуда бежать От самого себя спать, ждать, пить, жрать Война в тебе, во мне Война во мне, в моей голове ага. В моей стране